Глава 14. Шарканье ног, топот, бряцание металла и голоса сотни бегущих людей эхом разносились по улице пустого города. Капитаны двух кораблей, Борода и Тайтан бежали первыми, но и я между ними. Они теперь оба держали меня при себе, не выпуская из вида. Остальная толпа неслась за нашими спинами, не решаясь вылезти вперед или поравняться. «Не было только красноглазого. Он выделил 30 лысых матросов, а сам сослался на дела и предпочел остаться в порту. Я этому был только рад. Хоть у меня уже и не было перед ним панического страха, и все-таки без него мне было спокойнее». Вовремя вспомнив о свободных очках, обращаюсь к великой системе. «В ловкости осталось 95 из 100. Увеличиваю до максимального значения. Остальные 9 очков тоже нужно использовать». «Между телосложением и силой выбираю последнее». «Что там за лавка? Как выглядит? Мне нужны подробности». Снова пристает ко мне с расспросами Тейтан. «Да какая разница?» — отзывается борода. «Сейчас на месте увидим. Я так понял, нам бы высокого старикашку не прибить». Развернувшись полубоком, он кричит остальным. «Эй, все запомнили? Высокого старика не трогать!» «Он еще может обернуться львом», — напомнил я. «Он может обернуться львом!» Сзади раздались утвердительные крики. «Надеюсь, запомнили. Им же оболтусам по сто раз объяснять нужное». В недовольстве дополнил Борода. «Что еще? Ничего не забыл?» — снова спрашивает Тейтон. «Вроде нет». Чтобы уже отцепился, снова повторяю о том, что говорил пять минут назад. «Арни должен открыть заднюю дверь. Если получится, хорошо. Если нет, придется лезть на крышу. Там она глухая. Придется снять черепицу и влезть на чердак. По лестнице спуститесь на первый этаж, и все». «Сначала надо отвлечь. Надо ломиться в парадные двери, чтобы всю охрану собрать за ней. Тем временем спустимся с крыши и неожиданно нападем со спины. Начнется бойня, тогда можно разбить парадные двери и войти остальным». На ходу разрабатывает план Борода. «Их слишком много, придется потерять людей». «А тебе чего от этого? Больше достанется!» — усмехается Борода. «Меня еще беспокоит Мариус». «Кто?» «Капитан Альбиносов». «А, так он же остался на корабле». Вот потому и беспокоит. Как бы не получилось, что он специально остался. Сейчас встретится с другими альбиносами. Договорится, нападет на нас в порту. Думаешь, почему он с нами не пошел? Так дела не делаются. Вместе, значит, вместе. Так это... и в чем проблема? Когда закончим, перережем глотки его людям. А потом будем возвращаться в порту, сами нападем на альбиносов. Пиратов больше. Вот увидишь, в порту начнется замес, и против альбиносов все встанут. Так даже лучше. «Наших больше сдохнет. Меньше придется делиться. Только надо, чтобы остальные пираты не узнали о золоте. Спрячем его где-нибудь и потом двинем в порт. Покончим с альбиносом и заберем золото». «Ты умеешь убеждать». «А то!» Найденное бородой решение успокаивает Тейтона. На его лице даже появляется кроткая улыбка. Он подмигивает мне и спрашивает. Молец, а ты кем будешь, воином или магом?» «Я уже решил, что врать не буду, посему выкручиваюсь». «Я был третьим сыном отца». «Ха, повезло!» — ухмыляется борода. «Ничего страшного, я тоже был четвертым. Как видишь, из меня вышел толк». Успокаивает Тейтон. «А почему был?» — спрашивает у меня борода. «Потому что уже нет ни отца, ни братьев». «Сирота!» Теперь на лице Тейтона появляется сочувствие. «Так и быть, возьму к себе юнгой. Посмотрю, какой ты в деле, и года через два поставлю своим референтом». «Референтом? Как у короля?» Удивленно уточняет борода. — А почему бы и нет? За полквартала до вожделенной лавки артефактов все перешли на шаг. Голоса смолкли, шарканье нока мостовую стали заметно тише, топот и бряцание металла совсем исчезли. Еще немного прошли, и капитаны всех остановили. Дальше они сами двинули вперед, но и меня с собой потащили. Показалось, здание с лавкой, и капитаны остановились. Пока они разглядывают предстоящий объект нападения, я смотрю на крышу храма напротив, где должны были притаиться рыцари и куда порталом должен был переправиться Валиб. Капитаны принялись уточнять, кого и сколько куда направлять. Было решено 20 человек приставить к парадному входу. Остальных отправить ко второй двери, что выходило во внутренний двор, и если она будет заперта, оставить около нее десяток. Остальным лезть по стенам на крышу и дальше разбирать черепицу и вламываться внутрь здания. Сами же капитаны предпочли входить в лавку последними. Были подозваны несколько человек. Их наделили быть старшими. Двадцатка осталась с нами, а остальные, чтобы не светились перед зданием, отправили в обход. Прошло четверть часа, и на крыше появился светящийся мотылек. Он служил знаком, что вторые двери заперты. Всем пришлось подняться на крышу. — Вперед! «У вас минута!» — в полголоса произнес борода для оставшейся с нами двадцатки. Все направились к парадному входу. «На крыше храма я до сих пор так ничего не заметил». «Понимаю, с моими людьми все в порядке, спрятались и ждут, но навязчивое чувство, а вдруг что-то пошло не так, свербит изнутри». Минута истекла. Встав напротив парадного входа, штурмовая двадцатка принялась запускать по дверям одиночные фаерболы. «Я уже знаю, как их различить по цвету». Светлые шары — наиболее слабые. Дальше идут с красноватым оттенком и потом самые мощные — синевой. Светлые шары с перерывом на несколько секунд летят в дверь. Ровно десять штук, и обстрел останавливается. Один из людей бежит к двери и прикладывает ухо. Все-таки на дверях есть магическая защита, иначе бы они разлетелись. После обстрела, пусть и покореженные, они продолжают стоять крепко. Моряк от двери бежит обратно и делает отмашку. Он почти добегает к остальным, и запускаются сразу пять красных фаерболов. Мощный залп разносит дверь в щепки. Пираты несутся к образовавшемуся проему, и все вместе на ходу отправляют в него фаерболы. Получается дружный продолжительный залп. Только после этого, оголев клинки и приготовив щиты, у кого они имелись, все вламываются внутрь здания. Естественно, первыми входятся щитами, за ними уже все остальные. Все шло в точности, как спланировали капитаны, и весьма талантливо. Это меня удивляет. По сути, все пираты — морская шпана. А насколько все правильно, стратегически, продумали. Невольно для себя констатирую, что мне есть чему у них поучиться. Повышение навыка воинское дело на одно очко. Повышение навыка общий анализ на одно очко. Из уловки доносились шум, отчаянный звон металла, крики, даже виск. В следующее мгновение появляется звериный рев прислушиваюсь и не могу понять, чей он, медвежий или львиной. Пока бежал от порта, страх меня отпустил. Теперь же снова начался мандраж. В голову лезло все на свете. Что сейчас хозяин лавки со своими людьми перебьет моряков, или же все получится наоборот. Что победителей будет слишком много, и мои люди не справятся. А еще что у меня осталось слишком мало маны. Из-за двойной защиты она у меня постоянно расходовалась. Выждав минуту, капитаны направились к входу в лавку. Меня тоже потащили с собой. Тейтон для надежности крепко схватил меня за локоть. И тут встал вопрос, что мне делать? Идти внутрь или что? «Осторожно, вас поджидает опасность. Повышение навыка предвидения опасности на одно очко». На крыше храма царила совершеннейшая тишина. Вдобавок ничего не видно, кроме самой крыши на фоне ночного неба. До нее совсем недалеко. И сотни метров не будет. Так что, видимость хорошая. Меня снова начали обуревать сомнения, что с моими людьми что-то случилось и крыша пуста. А тем временем мы все ближе приближались к проему внутри лавки. Там творилось что-то невообразимое. Шла невероятная битва. Были видны слышны молнии, вспышки яркого пламени, проносящиеся фаерболы. От мощных ударов, по-моему, даже сотрясалась земля около здания. На фоне остальных звуков я снова различил утробный рык. Зверь был где-то недалеко. Он приближался к выходу, в то время как мы уже почти дошли до прохода. Не удивился бы, если, войдя, нас атаковал лев или медведь. А Тейтон, держа меня за руку, просто толкнул на зверя и тем прикрыл себя. Посему, резко дергаюсь я освобождаюсь. «Так, мы не договаривались, я лучше здесь подожду». Тейтон не согласен. Он уже хочет снова меня схватить. На выручку приходит борода. «Пусть остается здесь. Никуда он не денется. Не будет же он убегать от своей доли золота». «Я на всякий случай пячусь». Тейтон и Борода снова нацеливаются в проем, а из него неожиданно вырывается громадный лев. Капитаны инстинктивно вздергивают на него руки. В разъяренную морду льва летят синие фаерболы. Уже набрав скорость, животное в прыжке налетело на капитанов и, сбив с ног, навалилось сверху. Не дожидаясь продолжения, я разворачиваюсь и начинаю бежать к храму. Рей! раздается крик сера Лейтона вверху. Прямо с крыши вниз стали прыгать клоны рыцаря. «Я продолжаю бежать, а внутри приходит понимание и сним отчаяние. Лев — это хозяин лавки. Он навалился на капитанов и замер, считай, сдох. Оборвалась ниточка, ведущая к заказчику нашего с Аланом убийства. Упало пять клонов рыцаря. Оголив клинки, они решительно направились к фоду в лавку. Сам же Сир Лейтон и остальные предпочли не рисковать. Стали спускаться по зданию». На полпути до них останавливаюсь и оборачиваюсь. Лев исчез. Взамен него лежало тело хозяина. Тейтоно и Бороде хорошо досталось после падения на них льва. Оба поднимаются с тяжестью. Клоны рыцаря устремляются на них. «Рэй, уходим, все кончено!» — кричит сир Лейтон, все еще спускаясь со здания. Сир Баки и Вали преодолев большую часть высоты здания, спрыгивают. Лишь взглянув на них, я снова перевожу взгляд назад. Перед входом в лавку начал с собой. Тейтан кидает в клонов рыцаря синие фаерболы. Борода бьет направлена только в одного. Эта тактика дает плоды. Из пяти клонов остается четыре. А нет, уже три. Покончив с одним, борода почти одновременно выпускает четыре синих фаербола в следующего клона и тем убивает второго. Клоны добежали до капитанов, и тем приходится встречать их клинками. Одновременно с этим они продолжают бить магией. Клоны используют а лишь мечи. Капитаны орут, как подрезанные, зовут на помощь своих подопечных. Из проема на выручку к ним приходит трое пиратов. «Рэй!» — снова кричит Серлейтон. «Уходим!» Все трое уже стоят и ждут меня. До них мне полсотни метров. Сербаки выставил в сторону побоища руки. Вали прикрывается щитом. Он правильно делает. Ему нельзя расходовать ману. Нам еще уходить отсюда порталом нужно. «Лев мертв! Нам там нечего делать!» — продолжает рыцарь. «Я обещал Арни спасти! Нам нет смысла рисковать! Рэй, уходим!» Понимаю, с хозяином лавки не получилось. «Но нельзя же совсем ничего не сделав, сбегать, поджав хвост!» Снова смотрю, что происходит у входа в лавку. С капитанами остался в живых один пират. Они уже не используют магию, бьются саблями с двумя оставшимися клонами. Наверное, мана закончилась или оставили для защиты. Из лавки выбегают еще два пирата. Моментально оценив обстановку, они заходят сзади одного из клонов рыцаря, из-за чего тот отвлекается. Борода пользуется моментом и ловко наносит смертельный удар. С плеч клона слетает голова. «Теперь пятеро набрасываются на оставшегося в одиночестве клона». «Наверное, надо бежать, но прежде хочу помочь клону». «Я уже понял, борода самый опытный, самый дерзкий и самый изощренный. Покончив с ним, я могу переломить ситуацию. Наставляя на него руки, и обращаюсь к магии, даруемой браслетом. «Шар! Стрела!» И то, и другое, словно чувствуя необходимость, тут же появляются в ладони и летят в злосчастного капитана. «Есть!» Буквально одновременно стрела и шар попадают в голову и опрокидывают бороду на спину. За схваткой пираты вообще ни на что не обращали внимания. Теперь же я выдал наше присутствие. «Сраный щенок! Ты нас подставил!» Рэй! Кричит Серлейтон. Лейтон. Подай! Тут же кричит Сербаки. Не дожидаясь, что произойдет дальше, прыгаю в сторону, дважды делаю кувырок. Отправленный в меня фаербол проносится мимо. Вскакиваю и уже не успеваю. Новый фаербол бьет в грудь. От неожиданности и мощного удара меня с силой отбрасывает назад. Я еле остаюсь на ногах. Оповещение по здоровью не появляется. Значит, пока падение здоровья незначительное по отношению к общему уровню. Валеп, сербаки и серлейтон делают ответный залп из красных фаерболов. Этого хватает, чтобы убить моряков, но Тейтон все еще жив. «Будь ты проклят, щенок, Я тебя найду! Убью!» С надрывом орет капитан. Не дожидаясь новых фаерболов, он разворачивается и со всех ног убегает в узкую улицу и скрывается. «Все, теперь у входа в лавку никого!» «Они все! Их всех перебили!» — кричу я от радости. «Идемте скорее внутрь!» «Сир Баки уже со мной. Уверенно шагает ко мне. Валеб ждет, что скажет Лейтон. Там мастера, хотя бы из-за них стоит вернуться». Привожу единственный довод, которым можно убедить рыцаря. Со скрипом рыцарь соглашается. «Повышение навыка убеждения на одно очко». На всякий случай выхватываю кинжал и призываю лечение. «Мало ли, что там сейчас нас ждет. Нужно хоть немного восстановить здоровье». Подходим все вместе к проему в лавку, и перед глазами вспыхивает оповещение. «Осторожно, вас поджидает опасность. Повышение навыка предвидения опасности на одно очко». «А нет, выходит, не зря подготовился. Меня придерживают сербаки, а сам первый входит в лавку. Я обрадовался раньше времени. Бой внутри не закончен, магия уже не применяется, слышен лишь звон металла. Вокруг дым, гарь, пыль от примененной магии». Поверху ошалело летают светящиеся мотыльки. Пол усеян мертвецами. Кое-кто еще жив слегка шевелится. «Подбери меч или саблю!» — кричит Серлейтон, а сам, прикрывая меня, становится впереди. Сир Лейтон или его копия, прямо по трупам рвется в самую гущу схватки впереди. За ним, осторожно переступая между трупами со щитом и приготовленным мечом, следует Валип. «Убираю кинжал в ножны и подбираю меч и на всякий случай щит. Как раз вовремя». Из облаков пыли и гари вырывается какой-то бугай с молотом. Его принимает сербаки. Обхожу бугая с тылу, и меня отвлекают. Кто-то орет сбоку. Это на меня несется громила толстяк, что я видел в порту. Занеся высоко над собой саблю, он с невероятной силой обрушивается на меня. Ловлю саблю щитом. Ну и удар. Щит сила бьется по лицу. Сербаки выпускает по громилю толстяку фаербол и попадает в голову. Я же на всякий случай добиваю. Вонзая ему в живот острие меча. Клинок входит на треть и застревает. Толстяк заваливается на спину вместе с моим мечом. Продолжая крепко держать рукоятку, меня тянет вперед. Получено 346 очков опыта. Повышение уровня. Получено одно свободное очко. Общее количество свободных очков один. Повышение навыка владения щитом на одно очко. Повышение навыка владения мечом на одно очко. Повышение навыка фехтования на одно очко повышение навыка ближнего боя на одно очко. На горизонте появляется еще один моряк. На этот раз лысый альбинос саблей. Он атакует сходу. Приходится отцепиться от рукоятки меча и быстрее прикрыться щитом. Удар! У альбиноса рука оказалась куда тяжелее, чем у громила толстяка. Не будь у меня щита, точно разрубил пополам. Щит с такой силой ударяет лоб, что до искры из глаз. Видимо, где-то на лбу получил рану. По лицу начала расползаться кровь. «Повышение навыка владения щитом на одно очко». Не успевая оправиться после первого удара, щит снова прилетает. К счастью, уже послабее. «Повышение навыка владения щитом на одно очко». Взмолил, обращаясь к великой системе не отвлекать оповещениями. Услышав призыв, она убрала текст. «Альбинос теперь пытается ударить по ногам. Приходится отпрянуть назад. Прекрасно понимаю, еще немного, и либо щит разлетится...» или он меня подловит. Стоять дальше в обороне нельзя». Выхватываю из ножен кинжал, выставляю вперед щит и сам на него набрасываюсь. И тут Альбинос совершает ошибку. Ему бы приложиться саблей, а еще лучше хорошенько ударить щит ногой, но он уверен в своих силах. Держа в правой руке саблю, левой хватает за щит, думает его сдернуть и ударить по мне саблей. Я же пригибаюсь, ухожу вправо и успеваю ударить кинжалом по самую рукоятку ему в бок. Оглушительный рев, и он от щита отцепляется. Пытается уйти в сторону. Я собираюсь добить, но тут уже появляется новый альбинос. Этот с топором. Широко размахнувшись, он бьет сверху. Наученный горьким опытом ловлю удар, выставляя щит от себя подальше и пониже пригибаясь. Все-таки до конца защититься не получилось. Кромка щита ударяет в левую бровь. В следующее мгновение альбинос чуть ли не с рукой начинает выдирать у меня щит. Топор его пробил и застрял. Теперь же Альбинос пытается вырвать оружие. Второй рукой он пытается ухватить меня за волосы. У Альбиноса кираса с подолом и тосетой. Я это кинжалом не пробью. А до шеи или головы я вряд ли достану. Сам же щит превратился в обузу. Из-за него мы теперь с Альбиносом сцеплены. Он не может выдрать из него свой кинжал, и я толком ничего не могу сделать. Еще и растекающийся по лицу липкая кровь лезет в глаза. «Отпускаю ремень, за который держал щит». На хороший фаербол у меня не осталось маны, зато можно призвать огонь. Пламя будет гореть, пока не закончится мана, посему выбираю его. Вытягиваю свободную руку и призываю огонь. Пожирая остатки маны, у ладони вспыхивает пламя и бросается в лицо альбиноса. Он все еще держит в руке застрявший в моем щите топор. От пламени его руки вздымаются вверх. «Пользуюсь возможностью. Я заношу острие в бок гортани, вырываю с плоти, ломаю хрящи и тут же отступаю назад». Хватая свободной рукой за рану, теперь альбинос хрипит, машет из стороны в сторону топор со щитом. На это ненадолго. Скоро его покинут силы. Он обязательно сляжет. На всякий случай подаюсь от него в сторону, чтобы не зацепил. «Рэй, где ты? Становись ко мне за спину! Ты слышишь?» Раздается крик Сира Лейтона. Кровь так и хлещет. «Левый глаз залило, и ничего не видно». Стряхиваю кровь рукой, остатки стирая рукавом. «Там у меня рана вдоль всего лба и разбита левая бровь. При касании они противно щиплют». «Пират! Гадский пират! Откуда ты взялся?» Его сабля бьет по левой стороне ребер. Чувствую хруст. Боль заставляет сложиться пополам. Это говорит о полном расходовании маны. Когда действует защита, боль обычно терпимее. «Сложиться я сложился, а сам ухожу в сторону. Призываю защиту, даруемую браслетом. На нее уже не нужно тратиться». «Будет держаться пять минут. Ну а дальше, надеюсь, пираты закончатся». Нога подводит. Цепляется за чей-то труп. Меня заносит влево. Голова бьется о стену до искр из глаз, и я падаю на следующий труп. Гадская кровь полилась еще сильнее. Быстрее начинаю подниматься, пока меня снова не атаковал Альбинос. Цепляюсь за лезвие. Распорол руку, зато нашел и вооружился мечом. Рей, да где ты?» Снова кричит Сир Лейтон, на этот раз взволнованно. «Да здесь я! Здесь!» Поднялся и кручусь по сторонам с мечом в руке. Только что атаковавшего меня пирата я вижу. Видимо, посчитав, что со мной покончено, он направился дальше. Сира Лейтона я тоже вижу. Он только что проткнул мечом пирата, шедшего от меня. Дым и пыль уже хорошо развеялись. Не пойму, все что ли? Из дальнего угла справа доносится звук металла. Там кто-то с кем-то сражается. Кроме них никого больше не слышно. Раздается голос Сиробаки. «Готов!» И тишина. Подаюсь к Сиру Лейтону. У него все лицо красное. Кое-где на подбородке набухли в волдыри. Еще замечаю пробитую кирасу в груди и кровь. «Живой!» Глядя на меня, с облегчением произносит рыцарь, а самого шатает. «Баки, валим сюда! Нужна помощь Лейтону!» Обхватываю рыцаря, пока не свалился. «Ничего, все нормально. Лучше посмотри, сколько ран на спине!» Смотрю туда и бросает в холодный пот. «Пять!» «Вот это замес! Давно такого не было! Я прямо молодость вспомнил! Вот помню!» Сир Баки весь в кровище. Из раны на подбородке кровь ольется потоком, зато рот до ушей. Подходя к нам, ему доходит, что происходит, и он замолкает. «Надо кинуть лечение. говорю рыцарю суть проблемы. «Не надо, я в порядке!» — отнекивается Сир Лейтон. «У меня полсотни очков здоровья осталось, и мана есть. Лучше поищите эликсиры. Мана может еще пригодиться!» валип ты где! Надо найти эликсиры!» — кричит во всю глотку сир Баки. Смотрю по сторонам и как будто впервые здесь оказался. Лавку не узнать. Вокруг творится сплошной разгром. Все витрины разбиты в дребезги, пол устелен трупами. Эликсиры должны быть слева. По памяти говорю и показываю рукой. Вместе с сиром Баки осматриваем место, где стояли прилавки с жидкостями. Они все побиты, валяются в перемешку с трупами. Ни бутылочек, ни разбитых стекол не видно. «Ничего нет, что ли?» – произношу, не веря глазам. «Вот какой-то ящик стоит». Замечает сербаки в стороне у стенки и отправляется к нему. Наспех вскрывает. «Да ты посмотри, все разбито!» В следующую секунду он радостно восклицает. «Есть один!» «О, вот и еще один!» Он берет две склянки и спешит к Сиру Лейтону. Я сменяю его у ящика. Среди разбитого стекла находятся еще целые бутылочки с надписями «Эликсир». «Нашел два!» Сир Лейтон принимает один эликсир и отказывается взять добавки. Напоминает о Валибе. Нашему портальщику, вероятно, тоже понадобится. «Валиб!» — снова кричит Сербаки и смотрит по сторонам. «Да где тебя носит?» В ответ ему слышится что-то нечленораздельное откуда-то со стороны подсобных помещений. Мы с Сиром Баки вскрываем крышки и выпиваем целительную жидкость. «Меня льющаяся кровь достала!» «Теперь хоть перестанет бежать и лезть в глаза!» Откидываю бутылку в сторону и рукавом вытираю кровь. Она, наконец, перестает бежать, но сами раны при касании все еще щиплют. Подаюсь туда, откуда донесся голос Валиба. Из прохода, ведущего в подсобное помещение, появляется наш портальщик. Он весь в крови, шатается. «Где ты был?» — сразу цепляется к нему Сербаки. «Погнался за пиратами. Несколько хотели удрать. Там в дворе бился». «Ну и какого ты за ними побежал?» — возмущается Сербаки. «Не хотел никого отпускать». У парня кирасов впереди хорошо изрубленная. Рукам тоже досталось. Опаленная от огня шея и подбородок. Волос впереди вообще нет. Все спалено в чистую. Ну и крови много. Уж не знаю. Вероятно, большая часть не его. Иначе он был бы уже мертв. Его состояние меня настораживает. Сколько осталось здоровья? Спрашиваю и протягиваю оставленную для него порцию Алексира. 15%. Криво улыбается он, вскрывает бутылочку и жадно прикладывается к содержимому. Сэр Лейтон смотрит на меня и начинает смеяться. «Ха-ха-ха! Вот это нам бы досталось, Баки, если бы тебя сейчас увидела княгиня!» «Сильно плохо? Ей лучше на такое не смотреть!» — поддерживает сэр Баки. «Такие раны оставят шрамы. Перед тем, как домой возвращаться, надо будет обязательно заглянуть к лекарю. Он уберет!» Пробегаю взглядом вокруг и убеждаюсь, все мертвые. Товар в лавке, если и есть, только в виде единичных остатков, как найденный ящик с эликсирами, случайно забытый или брошенный за ненадобностью. Теперь, когда со всеми покончено, надо подниматься на второй и третий этажи. Собирать людей на отправку порталом с Скалистый берег. Сир Баки двинул вперед первым. Валибу и Сирулейтону Лейтону после эликсира полегчало. У обоих кровотечение остановилось. Уже сносно держатся на ногах, не шатаются. Мы втроем направляемся в сторону подсобных помещений. На портал мана осталось, спрашиваю у Валиба. Немного есть специально берег, но на всех мастеров не хватит. После полуночи придется делать второй заход. Мы покидаем торговый зал, входим в подсобное помещение с лестницей, дальше начинаем подниматься по ступенькам. Мертвецкая тишина вверху настораживает, как будто там нет никого. Или наоборот есть, но специально притихли и выжидают, пока мы поднимемся. Обращаюсь к великой системе восстановить подачу сообщений. Если нас ждет засада, предвидение оповестит.